Г голова 18. Вихарь портала перенес нас в пустую аудиторию. Я выдохнула с облегчением, здесь и родные стены помогут вернуть спокойствие. Во дворце чувствовала себя лишней среди роскоши. Наверное, правиителям положено так жить в отличие от подданных, но отче-то испытывала неприязнь к дорогим предметам интерьера. Многим в государстве приходится буквально бороться за существование, доказывать свое право на жизнь, в то время как придворные прохлаждаются в праздности, придаваясь лене. Такая жизнь не по мне. Осуждать не имела права каждый сам делает выбор, как прожить жизнь, преподавать детям государственных служащих или добиваться личного расположения короля. Простая жизнь светлого мага без интриг и убийств гораздо интереснее». В раздумьях о различиях положения в обществе направилась к столу, где сиротливо ожидала моего возвращения сумка с учебниками, устроилась на соседнем стуле и положила руку поверх завязок, так привычнее, когда держишь поблизости источник знаний. Лорд Феймос в это время отправлял кому-то голубую сферу, видимо, ему потребовалось отдать распоряжение после разговора с королем». Это заняло некоторое время, когда он, закрывшись пологом тишины, наговаривал сообщение. Потом послание вылетело в окно, а наставник направился в мою сторону. «Еще раз напоминаю, адепт Каривир, о беседе с Дрианом никто не должен знать», — строгим тоном произнес он. «Конечно, лорд Феймос», — послушно кивнула я, а затем осмелилась и добавила, «Вы могли бы меня больше не брать во дворец?» Я ничем не могу помочь в расследовании а мое присутствие отвлекает его величество. На корректную формулировку о личном интересе короля мужчина хмыкнул и понимающе кивнул. думаюумаю из сегодняшнего разговора будет вполне достаточно чтобы Дриан прекратил свои домогательства постарался успокоить меня основатель академии. Я-то как раз в этом не была уверена, ведь сам лорд Феймос не желает оставлять в стороне вопрос о моем резко возросшем резерве. так почему Эндриан должен забыть о моем существовании? Меня нисколько не обманули расточаемые им комплименты насчет моей внешности и предложение стать его любовницей. На самом деле, его величество заинтересован во мне как в маге, который оказался в состоянии удержать защиту против атаки боевыми заклинаниями нескольких следователей и не подчинился парализаторам, Такого ни один правитель пропустить не сможет, и надо же, именно в его присутствии я умудрилась проявить свои таланты. Но высказать вслух свои сомнения постереглась. Лорд Феймос дружит с королем, вдруг в разговоре случайно упомянет о моем неудовольствии. Чтобы немного отвлечься от мыслей, бродивших в голове, принялась развязывать кожаные шнурки на сумке. Они не поддавались, чем полностью заняли мое внимание». Теперь я сосредоточенно перебирал из завязки, пытаясь понять, каким образом смогла их затянуть. В моем характере скорее оставить их висеть с обеих сторон, но уж никак не стянуть намертво. Демоны вас побери пробурчала от всего сердца привычное пожелание. По какому поводу ругаетесь? Строгим тоном задал вопрос наставник. Завязки затянулись не могу сумку открыть, сконфузилась я, отсорвавшийся с языка грубости. Лорд Феймос снова устроился через стол от меня, как и в прошлый раз, и молчаливо уставился рассеянным взглядом в окно. Никаких комментариев от него не поступало, потому я решила посвятить время спасению сумки. Так проще находиться рядом с основателем академии. Мужчина давил своей силой и властностью. Если раньше я боялась его на расстоянии, то сейчас едва сдерживала дрожь в коленках и желание сбежать из одного с ним помещения». Хорошо еще в этот момент он не смотрел на меня своими ярко-синими глазами. От их взгляда я замирала и дрожала больше всего. Порой казалось, прикрикни он на меня сильнее, и я упаду в обморок. Хотя никогда проявлением слабости не страдала, если не считать позорного отключения сознания в королевском дворце среди разрубленных на куски тел убийц. «Чтобы вас демоны сожрали!» – потрясенно прошептала я, уткнувшись взглядом в раскрытую сумку – Снова не сдержал ругательства в присутствии лорда-основателя, но на то были причины. Учебники и тетрадки в сумке были перевернуты, уложены кое-как страницы помяты. «Адепт Коревир!» — грозно призвал меня к порядку наставник. «Да как же это!» — шарила руками внутри учиненного разгрома. А потом кольнула нехорошее предчувствие, ухватила сумку за дно и перевернула, вытряхивая содержимое на стол перед собой. К книжки вывалились неохотно цеплялись углами обложек за ткань, приходилось трясти от всей души. Титрадки с обиженным шелестом проскальзывали между плотных корешков учебников. На столешницу со стуком упали две ручки и цветные карандаши разлетаясь в стороны, а затем скатились на пол. Только резинка для стирания зачарованная от потери шлепнулась на ровную поверхность и послушно замерла на месте. Но искала я другое. И что это значит? довольно поинтересовался лорд Феймос. Нажа, которой я прихватила с собой из карцера, в сумке не оказалось. Я точно помню, что сегодня утром достала его из сумки, повертела в руках и уложила на дно, привычно наложив заклинание от потери, а сверху прикрыла учебниками и тетрадками, и если кожаные шнурки могла забыть затянуть, то книги и конспекты складывало всегда аккуратно. Теперь же бардак и отсутствие доставшегося не совсем праведным путем ножа однозначно говорили о том, что кто-то рылся в моей сумке. Никому не нравится, когда копаются в личных вещах, а уж воровство вообще неприятная штука. Нож зачаровало от пропажи, боясь его случайно выронить, как тогда в столовой. Но кто мог подумать о краже в академии, где любой может не только сотворить поисковое заклинание, но и устроить хорошую взбучку негодяю. Потому-то никто особо и не прятал вещи, ну, может быть, особо ценные, как, например, гай-артефакт семьи. Но кому мог понадобиться нож с небольшим лезвием, годный лишь для очинки карандашей и разрезания бумаги? Кто-то рылся в моей сумке, пока нас не было, глухо ответила на вопрос и устало плюхнулась на стул. Тоскливым взглядом осмотрела ворох вещей на столе. Ничего ценного здесь не было. Собственно, в моей семье не водилось артефактов или амулетов. Да если бы и были, какой смысл переносить их с собой в академию? «Зачем?» — искренне удивился наставник. «Не знаю», — солгала я. Собственно, сказала полуправду, а в ровстве ножа решила умолчать, а вот о мотивах даже не догадывалась. Затем принялась наводить порядок. Именно в этот момент в окно влетела голубая сфера, я уже начинала привыкать к активному общению основателя академии, даже становились понятной причины, по которым он отказывался от индивидуального обучения. У лорда Феймасса физически не хватало на это времени. За последние два дня мы даже не приступили к изучению программы. всегда происходило что-то гораздо более важное. Такими темпами я отстану от одногруппников и придется сидеть и штудировать учебники самостоятельно, потому что зачеты и экзамены еще никто не отменял, и комиссию из преподавателей не будет интересовать покушение на короля или убийство Эрика, им нужны мои знания, а не оправдания». Предчувствия не обманули. Лорд Феймос ответил на сообщение, отправив в ответ свое послание и распрощался со мной. репортала унес его в неизвестном направлении оставив растерянную меня одну в аудитории но ненадолго вскоре в дверях появился сияющий weернарв лорд феймос приказал устроить тебе тренировку радостно сообщил боевик только лишилось общество одного преподавателя как тут же нарисовался второй причем weернарв горел желанием погонять меня на тренировочном поле я только вещи соберу и покорилась своей участи теперь понятно кому предназначалось сообщение отправленное основателем академии. Помятые страницы разгладила перекосившиеся корешки учебников выправила бытовым заклинанием порядка хотелось вернуть душе состояние покоя привычными действиями пострадавшие от чужого вмешательства книги и тетрадки будут напоминать о злодее переворошившим мои вещи. еще бы понять зачем украли нож, Может, просто понравился, ведь он практически единственная ценность в сумке. Виернарф торопился оказаться на поле, а потому галантно помогал мне собирать вещи. Самолично поднял карандаши и ручки, раскатившиеся по полу, повертел одну из них и протянул мне со словами. «Интересное перо. Необычные цвета. Точно такую же я видел у Нирка Тормса. Ее подарили парню родители, когда он поступил в академию». Помню, он хвалился в начале учебы, даже в кармане ее носил. Говорил, что это его талисман. «Ручка Нирка? Теперь уже и я принялась подробно рассматривать предмет. Кажется, в самом деле его. Здесь даже заклинание на опознание предмета с его личной подписью установлено. После выяснения личности ворона сердце стало противно. Не смогли с Гаем меня запугать и решили пакостничать. Только какой цели добиваются?» О том что нож я вынесла из карцера никому не говорила даже демону хотя он наверное единственный кому рассказывала откровенно о своих проблемах потому кража непонятнона если меня попытаются в чем-то обвинить всегда могу сказать мол подобрала на дороге или купила в городе на рынке к чему выдумывать эти сложности да еще оставлять такой приметный предмет как подаренная ручка надо будет ему вернуть решительно сунула находку в сумку а обязательно выскажу нирку все о его поступке. Ножа была жаль, пусть ни разу не использовала его, но он казался личным подарком от незнакомца. Его специально оставили в карцере, обеспокоившись о следующем постояльце, и хотелось оставить его себе как напоминание о наказании, которая прошла с честью. После того, как собрала раскиданный импульсивным поступком вещи, повода оттягивать тренировку не осталось, к великому удовольствию виера Нафа. Вот тоже любопытная личность. со стороны могло показаться, будто боевика ничто в мире не интересует, кроме тренинга и партнерских поединков. Однако ничего подобного. Он не только посвящал все время обучению адептов приемам и боевым заклинаниям, часто видела, как он беседует с парнями и девчонками. Преподаватель интересовался, чем может помочь в учебе, расспрашивал о проблемах в академии и семье, Как-то однажды присутствовала при таком разговоре, когда он, проходя мимо, заметил плачущую девчонку с последнего курса и остановился, чтобы расспросить: Меня тогда заинтересовало от чего можно рыдать почти закончив академию. Оказалось, родители подобрали ей жениха и вызывают домой для объявления помолвки и вроде бы ничего особенного, но родня будущего мужа против обучения девушки магии и вообще требовала заблокировать дар. договорные браки между аристократами не редкость, потому ничего необычного в ситуации не было. магия в роду перейдет кому-нибудь из потомков, хотя и в том объеме на каком будет запечатано. Неногие принимают подобные решения, все же с наличием силы легче жить, взять хотя бы те же бытовые заклинания, очень помогают в повседневных хлопотах. Но если в семье огромное состояние а штат слуг содержит дом в порядке, то светская леди вряд ли станет пользоваться магией. Другое дело – боевой маг, закончивший обучение и получивший диплом академии. Бывший адепт становится военно обязанным, его могут мобилизовать во время военных действий или призвать на государственную службу в случае необходимости. Так что требования родни со стороны жениха понятны. Зачем им невестка, которая в любой момент может быть призвана по требованию короля и отправиться в поход? Ее задача – производить на свет наследников семейного состояния и титула, а не кидаться боевыми заклинаниями, подвергая жизнь опасности. Выслушала обрывочные объяснения сквозь слезы несчастной невесты и невольно порадовалась скромному положению своей семьи, потому что не представляла выхода из ситуации той девчонки. Даже если выберу боевой факультет, родители поймут и не потребуют уйти из академии, Полку у отца не только мужчины служат, есть там и грозные воительницы. Правда, меня не тянет лишать кого-то жизни, да и с предпочтениями до сих пор не определилась». Вир Нарф постарался тактично успокоить аристократичную красавицу, а потом завел разговор по душам. Его не смущало ни проходное место, где вокруг шумели адепты, ни ситуация, когда любой совет может быть неверным. Боовик выступил в роли доброго дяди или соседа, который взрослее опытнее и может без эмоций воспринимать женские слезы. Они долго разговаривали, и несчастная жертва от договорного брака постепенно оживала. Ей помогла простая возможность выговориться и злить душу тому, кто ее смог понять. В итоге она ушла воодушевленной и готовй к предстоящему разговору. Я тогда не удержалась и расспросила Вира Нарфа, что же он ей сказал. На мое любопытство он улыбнулся и ответил, «Чужие советы, как сказал один мудрец, мы принимаем каплями, а вот свои раздаем ведрами». Сноска, цитата из Конфуция. Я предложил ей встретиться с молодым человеком и побеседовать с ним лично, узнать, каковы его мысли и намерения, и только после откровенного разговора по душам принимать решение, ведь это будет их совместная жизнь, а значит, и к взаимопониманию надо приходить вместе». А вдруг он поддержит решение родни, немного подумав, спросила я. В любом случае это будет взвешенное решение, а не принятое под чужим давлением. Он тепло улыбнулся в ответ. С того дня я смотрела на преподавателя совсем иначе. В сильном маге боевике жила душа философа. Б безотчетно я доверяла ему на занятиях, хотя никогда не блистала умением. И все же в нем находилось и терпение и требовательность. Он не был приверженцем физических нагрузок, от которых на следующее утро тело отказывалось слушаться, но в то же время не давал спуску, если видел прохлаждающихся парней или девчонок. В наказании выпущенные им заклинания обидно обливали фонтанами воды, вздергивали вверх тормашками воздушными потоками, а огненные поджигали землю под ногами. От такого невольно станешь скакать зайчиком. Начнем с разогрева. с этими словами преподом мы приступили к тренировке на дальнем поле weернарв показывал новые заклинания все более их усложняя мне вменялось не просто повторение но и использование их на фантомах полупрозрачные фигуры демонов выскакивали из-под земли неожиданно а я должна была поражать их именно туда куда говорили и тем заклинам каким было указано ведь не всегда требовалось бить на поражение порой требовалось оставить в живых и чтобы задать вопросы. Это короткое объяснение боевика напомнило мне о разрубленных трупах во дворце. В самом деле, если бы хоть кто-то остался раненым, ему могли бы задать вопросы, и следствие продвинулось бы гораздо дальше. В общем, я старалась, повторяла раз за разом выученные заклинания и доводила навык до автоматизма. И, Это раньше тщательно зарисовывала схему, записывала слова, а потом перед выходом на поле зубрила весь вечер. Сейчас же благодаря крови демона во мне новые знания запоминались легко, а тело само подсказывало необходимые действия. Наработанная мышечная память позволяла быстро реагировать как на броски, так и на атакующие заклинания. Отлично адептка. От слов Вира Нарфа на душе стало легко. Физические упражнения требовали сконцентрировать внимание, и я выкинула из головы последние переживания. Смерть Эрика стала восприниматься не так остро. Воровство Нирка теперь казалось глупой бессмыслицей, устроенной для устрашения, но не возымевшей никаких последствий. Все стало не таким важным, каким казалось перед тренировкой. «Теперь самое интересное», — сообщил боевик и встал в стойку. хотела по старой привычке заныть, но вдруг ощутила в себе взыгравший азарт. А ведь в самом деле, спаринг с живым партнером это тебе не тренировка с фантомами. Последние даже ответить не могут. Отработать точность удара на них можно, а вот поставить защиту или развить ловкость уклоняясь от нападения не получится. Так что я скопировала боевую позицию преподавателя и веселье началось. Погода сегодня баловала. теплый, несмотря на позднюю осень ветерок за ночь подсушил почву, но она осталась мягкой и упругой, то что надо. В грязи не вывляешься, но и не расшибешься приземляясь на твердь. Мы взлетали в воздух, перепрыгивая земляную взрывную волну, укрывались от огненных вспышек за воздушными щитами, кувыркались по земле, избегая атаки. пашная нам обоим особенно понравилось мужчина наносил короткий удар и мечом с точно выверенной силой он не забывал кто перед ним зато неожиданные выпады и атаки заставляли меня не зевать и вовремя реагировать игра в салочке с тремя огненными фантомами заставила нас хохотать и дурачиться от души магические творения недовольны ревели когда мы совершали обманный маневр и ускользали от них В конце занятия оба перепачканные, но со счастливыми улыбками на грязных лицах стояли у края поля и вдыхали полной грудью теплый запах осенней прели. За городом крестьяне жгли листья, убирали высохшую траву, в домах растапливали печи, проверяли дымоходы. От этого по воздуху плыл горьковатый запах гари и дыма. Натруженные мышцы гудели, и это давало удовлетворенность после занятий. оба выложились в полной мере. Рад твоим успехамривер, произнес Вир Нарв. Если выберешь мой факультет, я из тебя сделаю отменную воительницу. Я подумаю, с благодарностью отозвалась, но принимать решение под влиянием момента не спешило, что преподаватель скажет, узнав о природе моей возросшей магии. Мне бы определиться с неожиданно возникшей проблемой, а время еще есть для окончательного решения. По дороге мы частично отчистили одежду и привели себя в относительный порядок. Хотелось принять душ, но заканчивалось время обеда. Еще немного задержусь, и столовая закроется, а я останусь голодной до ужина. А после физических нагрузок есть очень хотелось. Вир Нарф разделил со мной приятное решение и отправился в столовую для преподавателей. На входе бытовушки включились мгновенно, подтирая за нами грязные следы, Обед проглотила быстро, даже пожалела, что мало взяла, но вскоре пришла сытость, и я отправилась к себе в комнату. Распоряжения от лорда Феймоса не поступало, а значит, я могла считать себя свободной и воспользоваться законным отдыхом. Адепты слонялись по коридорам, группировались по интересам, одни обсуждали последние новости, другие делились светскими сплетнями, третьи спорили о предстоящих боях в столице и оценивали кандидатов – В общем, обычная обстановочка, на которую я, расслабленная после тренировки, смотрела с легкой улыбкой. «Эй, стой!» – раздался вдруг грубый окрик. Даже не стала реагировать, голос ни Гая и ни Нирка совсем не знакомый, так что ко мне не имеет никакого отношения, мало ли у кого какие претензии. «Эмили Ревир!» Вот теперь точно обращались ко мне, но выяснять с кем-то отношения не хотелось, ня грубо схватилились за плечо и я непроизвольно дернулась, сбрасывая захват и оказалась лицом к лицу с догонявшими. Один из них, демонстративно сложивший руки на груди, показался смутно знакомым, а второй был мой одногруппный крик. Именно он шипел что-то о расплате, когда меня вызвали в кабинет ректора после смерти Лияны. Пводила недоуменный взгляд с одного на второго. Я не понимала, чего они хотят, но их намерения явно не были дружелюбными. Ты виновата в смерти лияны обвиняющий выкрикнул рик с ума сошел посочувствовала ему и попыталась обойти парней из-за тебя эрик погиб выкрикнул второй адепт о кажется вспомнила его именно с ним эрик подрался в столовой когда во всеуслышания предложил встречаться вот этот тогда тоже претендовал на свидание со мной непонятно только с чего вдруг такие обвинения ты увлекла лияну к демону в ловушку но прокричал рик у него подбородок дрожал от ярости, а потом эрика отправила к каменному демону.